Глава 166. Проверка. Из-под земли тянуло зловещим холодком. Клейн был напряжен, но одновременно ощущал странное облегчение. Наконец-то момент настал. Если пройду проверку сейчас, то можно будет забыть о ней минимум на полгода. Если я стану клоуном восьмой последовательности, то обрету настоящие боевые навыки, К тому же, с поддержкой гадания и амулета палящего солнца у меня будет шанс выстоять даже перед серьезной угрозой. Ради этой проверки я даже не стал снимать 300 фунтов от мисс справедливости с анонимного счета. Вдруг храм и доходы проверяет. Мне лишние вопросы не нужны. Пока в голове Клейна проносились десятки мыслей, Дан поправил ворот рубашки и продолжил. «Твой экзаменатор крестет Цезимир». «Один из девяти старших дьяконов ночных наблюдателей. Святой храм явно считает тебя важной фигурой». «Старший дьякон?» — ошеломленно переспросил Клейн. «Тринадцать архиепископов и девять старших дьяконов — это уже настоящая элита церкви. Говорят, среди них есть даже немало высокоуровневых потусторонних. Все двадцать два равны по статусу, подчиняются лишь богине вечной ночи, отвечают лишь первосвященнику дан вдохнул холодный воздух подземелья слегка кивнул и добавил да старший диакон но не бойся крестот всего лишь на пятой последовательности еще не перешел в разряд полубогов так что особо не переживай да в мире потусторонних он известен как меч богини так как получил признание одной святыни По боевой мощи он почти не уступает только что перешедшему на четвертую последовательность. Я сейчас беседовал с ним, весьма доброжелательный». Капитан ясно намекал. Он сказал только то, что положено, не больше, ни меньше. Пытался так посоветовать не волноваться лишний раз, просто действовать по плану. Клейн задумчиво кивнул и спросил. «Где я должен встретиться с этим старшим дьяконом?» В алхимическая лаборатория для приготовления зелий», — емко ответил Дан, и по его лицу скользнула едва заметная тень. «Алхимическая лаборатория? Та самая, где старик Нил варил зелья провидца?» Клейн медленно выдохнул, вернулся в комнату отдыха и снял с вешалки свой плащ. Одевшись, он сунул руки в карманы и шаг за шагом начал спускаться по лестнице вглубь подземелья, на развилке свернув налево. Вскоре Клейн увидел дверь, освещенную мягким светом газовых ламп, а за ней длинные лабораторные столы, сдвинутые по сторонам и образовывающие пустое пространство посередине. В центре стояли два старомодных кресла с высокими спинками, обращенные друг к другу на расстоянии менее метра. В кресле, которое было видно со стороны двери, сидел мужчина лет 30 в черном плаще и белой рубашке. Его волосы цвета золотистого каштана были коротко острижены, а темно-зеленые глаза напоминали два озера в безлунную ночь. Высокий ворот рубашки и плаща скрывал нижнюю часть лица в тени. Приветствую, господин Цезимир! Клейн почтительно поклонился. Крестет Цезимир, закинув правую ногу на левую, лениво откинулся на спинку кресла и с легкой улыбкой поприветствовал его в ответ. Привет, Клейн. Можешь сесть вон туда? Он указал на кресло напротив. У его ног стоял серебристый металлический кейс, по размеру напоминающий футляр от скрипки. Такой вполне мог бы вместить короткий меч. С такими мыслями Клейн подошел и сел на предложенное место. Крестет согнул указательный палец и прижал фалангу к носу, пару секунд помолчал, а затем заговорил. «Для начала я проверю, насколько хорошо ты овладел зельем. Не возражаешь?» «Нет». решительно покачал головой Клейн. «Весьма самоуверенно», усмехнулся Крестет и, не меняя позы, внимательно уставился на собеседника. Внезапно Клейн почувствовал, как цвет газовых ламп исчез, поглощенный густой тьмой. На него тут же навалилась сильнейшая усталость, словно организм во всю силу начал подавать назойливый сигнал «пора спать». Но разум, напротив, был напряжен до предела, не давая расслабиться, точь-в-точь, точь, как в бессонную ночь после изматывающего дня. Тихая ночь растекалась и обволакивала всю комнату. Клейн приглушенно слышал, как капает вода из неплотно закрученного крана, слышал голоса в комнатах черного терновника, слышал, как ветер проносится у входа на лестницу. Но кроме этого он не увидел ничего лишнего, не услышал ничего того, что не должен был. «Превосходно!» Бархатный голос Крестота развеял тьму, и свет газовых ламп вновь озарил лабораторию. Клейн словно освободился от оков гнетущей усталости, недавняя бодрость и возбужденность вновь вернулись в его тело. «Так незаметно подчинило меня. Вот оно, могущество пятой последовательности, сила старшего диакона». Клейн с запоздалой тревогой прокручивал в голове свои недавние ощущения. Крестет Цеземир сцепил пальцы в замок и положил руки на колени, слегка втянул голову в плечи, ворот был поднят так высоко, что скрывал даже губы. — Ты прошел испытание. Твоё владение зельем даже выше, чем просто хорошо. Далее я проверю, не остались ли у тебя психические и духовные искажения, вызванные остаточным воздействием зелья, «Не изменился ли ты незаметно для самого себя? У тебя есть три минуты, чтобы привести себя в равновесие». «Понял», — кивнул Клейн. Он глубоко вдохнул, погрузился в медитацию и начал вычищать сознание от тревожных мыслей. Крестет молча достал из внутреннего кармана черного плаща серебряные часы и щелкнул крышкой. Он сосредоточенно следил, как тикает секундная стрелка. Ровно спустя три минуты крышка щелкнула повторно, и мужчина с легкой улыбкой сказал: А теперь я начну петь. Петь? Брови клейна недоуменно взметнулись вверх. Не дав ему заговорить, крестот запел тихую, протяжную мелодию. Поначалу плавный голос разнесся по лаборатории, но постепенно мелодия стала ломаться, теряя лад. Скрип! Скрежет, виск! Клейну начало слышаться царапание ногтей по черной доске, скрип пенопласта, дробящий звук дрели, десятки тяжелых звуков, способных довести до безумия. Шум нарастал, становился все более хаотичным, и в душе росло дикое, необъяснимое желание разрушать, срывать зло, орать. Но Клейн, давно закаленный в безумных шепотах и жутких голосах, быстро взял себя в руки и подавил всплеск ярости. Он, впрочем, разумно позволил себе немного раздражения, немного напряженности, немного тревоги, чтобы не выглядеть чересчур стойким. В какой-то момент Крестет-Цезимир прекратил свое пение, и вместе с этим исчез и весь гул в алхимической лаборатории. Спокойствие и тишина подземелья вновь заполнили собой все вокруг. «Как же хороша тишина!» Клейн искренне вздохнул с облегчением. «Прекрасно! Просто замечательно!» ни тело, ни дух, ни душа не проявляют признаков отклонения. Ну а то, что тебе хотелось врезать мне или заткнуть рот, вполне нормальная реакция, произнес Крестот. И только интонация позволяла судить о его настроении, пока губы были скрыты высоким воротом плаща. Что вы? Я бы не посмел, поспешил возразить Клейн. Крестот тихо усмехнулся. Поздравляю, ты прошел все испытания. Теперь Этап вопросов и ответов. Его темно-зеленые глаза вдруг стали еще глубже, словно могли разглядеть саму душу сквозь тело. «Я готов, задавайте». Клейн выпрямился и посмотрел ему прямо в глаза. Крестет не изменил позу и почти безучастно спросил. «Ты говорил, что так быстро освоил зелье, благодаря опыту в клубе предсказаний?» «Да», — спокойно подтвердил Клейн, не вдаваясь в подробности. Крестет чуть заметно кивнул. «Ты также упоминал, что тебя вдохновил кодекс Созерцателя Тайн и пример Дейли?» «Да», — подтвердил Клейн и тут же добавил. «Я узнал от одного из товарищей по команде, что Созерцатели Тайн строго следуют своему кодексу, теряют контроль намного реже обычного. А затем услышал, как госпожа Дейли однажды сказала, она хочет быть истинным медиумом». ведь она гений, поднявшийся до седьмой последовательности всего за два года. Сложив их истории, я подумал, почему бы не попробовать самому стать настоящим провидцем, сформулировать свою максимум, кодекс провидца. И, знаете, результат превзошел все мои ожидания. Я очень быстро овладел зельем. Господин Цезимер, не знаю, случалось ли с вами нечто подобное, но когда полностью усваиваешь зелье, появляется удивительное, почти волшебное чувство, Клейн делился своим опытом нарочито-расплывчато, не слишком явно подбираясь к сути метода ролевого воплощения. В прошлой жизни, оказавшись перед кем-то столь важным и могущественным, как опытный ночной наблюдатель, он бы раскраснелся, десять раз запнулся, начал бы волноваться. Но с тех пор, как очутился в этом мире, он лгал слишком много раз, чтобы хоть немного волноваться сейчас. Все шло безупречно. Глубина в глазах Крестета исчезла, взгляд стал обычным, он тихо усмехнулся. «Можешь не беспокоиться. Тебе не показалось». Клейн не почувствовал в его словах ни тени подозрения, ни давления. На душе сразу стало спокойнее. «Дан подтвердил твою историю. Думаю, ты действительно одарен. Логика ясная, интуиция тонкая», — похвалил его Крестет, а затем спросил. «А ты делился своими выводами с товарищами по команде?» «Конечно», — искренне подтвердил Клейн. «Я хотел помочь им снизить риск потери контроля. Мы напарники, вместе смотрим в лицо опасности. Нет никаких причин скрывать то, что им может помочь. Но я понимаю, что это может быть немного жутко, поэтому клеркам я ничего не рассказал». Крестот опустил ногу, выпрямился в кресле, и его тонкие губы вышли из тени высокого воротника. Он слегка улыбнулся уголками губ. «Хотя ты с нами меньше двух месяцев, твое понимание, что значит быть частью команды, превосходит многих». «Я собираюсь поделиться с тобой кое-каким опытом», — продолжил он. «Но согласно регламенту святого храма, ты должен поклясться перед богиней, что не передашь содержание этого разговора никому, кто еще не посвящен». «Не возражаешь?» «Я прошел проверку?» Клейн сдержал радостный вздох и без колебаний кивнул. «Конечно, нет. Пусть я и не смогу больше открыто передавать метод игры роли другим, но мне ведь никто не мешает делать это через мисс Справедливость и господина Повешенного».